«Черт! Что так?» Я замолчала, увидев, что Сиена заметила раньше меня, Дэниела. Очень сердитого Дэниела. Он стоял на тротуаре перед домом и хмуро смотрел на наше такси, которое как раз начало притормаживать у обочины. «О, кажется, он злится!» Я с тревогой посмотрела на Сиену, и так как я была пьяна, эта сцена показалась мне комичной. Мне было страшно, и одновременно хотелось улыбнуться. Этим вечером Сиена неожиданно заявилась к нам и заявила, что украдет меня на несколько часов для девичника. Мы отлично провели время, посетив несколько баров, но вечер как-то затянулся. «Еще как!» – закивала не менее пьяная сестра Денила. «Если уж специально спустился, чтобы встретить нас!» «Приехали!» – оповестил водитель, повернувшись к нам. «Пару минут подождите!» Сиена толкнула дверцу и не без труда выбралась из машины, а я следом за ней. Улыбнувшись Дэниелу, я помахала ему рукой, но мигом сникла под грозным взглядом, которым он меня наградил. «Блин, и правда в ярости!» «Что за дерьмо, Сиена?» – набросился он на сестру. «Ты в курсе, который сейчас час? И почему я не мог дозвониться до тебя несколько часов?» Дэниел почти кричал, а от напряжения на его скулах выступили желваки. «Боже, что это нашло на него?» Я покачнулась и не на шутку испугалась, что упаду. «Почему моя голова так сильно кружилась? Или это кружилась земля под моими ногами?» «Тише, не шуми!» Сияна примирительно выставила ладони вперед, улыбнувшись ему. В клубе было очень шумно, а я не заметила, что после работы не сняла телефон с беззвучного. «Эй, ничего же не случилось! Мы с Микой отлично повеселились, правда?» Она посмотрела на меня, и я подняла два больших пальца вверх, кивнув. «Кажется, я напилась в полный хлам». «Ты просто издеваешься!» Дэниел завел руки за голову и в бессильной злобе стиснул зубы. А я залипла на его оголившийся живот, когда край его серой футболки задрался. Блять, Сиена, ты не можешь вести себя так безответственно, а потом делать вид, что все нормально!» Ткнув в нее пальцем, обвинил он. «Что я должен был думать, когда ты снова и снова не брала трубку?» Ее лицо побелело, приняв упрямое выражение. «Они что, собирались ругаться на улице в три часа утра? Может, мне стоило вмешаться?» «Хватит отчитывать меня! Ничего ужасного не произошло!» «Ты обещала, что все будет нормально, а теперь посмотри на нее! Она едва на ногах стоит!» Теперь его палец указывал на меня. Хотя сам Дэниел едва взглянул в мою сторону. Эй, я здесь и. Мне пришлось глотнуть воздуха. Со мной все отлично. Я развела руками и опять покачнулась. Не будь занудой, Дэн. Да, мы немного задержались и перебрали, но, повторяю, все хорошо. Ее тон вновь смягчился, хотя ее улыбка и выглядела напряженной. Дэниел не казался убежденным. Это не шутки, Сиена! Спокойней, но не менее строго произнес он. «Ты слишком взрослая для таких выходок. Тебе так не кажется?» Она хмыкнула, недовершиво уставившись на него. «Я не сделала ничего, чтобы ты говорил со мной так. Серьезно, Дэнни, ты?» Это было любопытно. Они смотрели друг на друга, и, похоже, ее слова его смутили. Сиена первая прервала их игру в гляделки. «Было здорово, Мика!» Она посмотрела на меня, выдавив слабую улыбку. «Увидимся!» Затем она приобняла меня, села в такси и машина уехала. «Не стоило тебе так разговаривать с ней!» Осторожно сказала я. Кому-то следовало прикрыть рот и не лезть ни в свое дело. Но этот кто-то явно напрашивался. Мужчина недовольно взглянул на меня, затем раскрыл дверь. «Войди внутрь, Микаэлла!» «О, понятно. На меня он тоже сердится». Я прошла мимо него с виновато опущенной головой, чувствуя, как меня слегка мутит. Решив, что буду молчать, я сдалась уже в лифте. «Извини». Дэниел, который отошел к задней стенке кабины, как только мы вошли, опустил голову и посмотрел на меня. «Мне жаль, что так вышло. Знаю, нам надо было тебе позвонить и не пить так много». Я сделала попытку улыбнуться, но он не отреагировал. Дэниел молчал, пока лифт не остановился на нашем этаже. Какой же упертый и сексуальный. В старых джинсах, серой футболке с глубоким вырезом и спутанными светлыми волосами. Он казался мне самым желанным лакомством. Так бы и с ног до головы. Но, похоже, придется мне засунуть свои грязные мыслишки куда подальше потому что такое кто не в настроении. Черт, я была такой горячей, хоть лед в трусики засовывай. Я послушно зашла за Дэниелом в квартиру, стараясь не пялиться, как маньяк, на его задницу. Но разве это было возможно? Даже сквозь свой возбужденный мозг я поняла, что он еще не успокоился полностью. Мне хотелось сгладить ситуацию, даже если он придал ей слишком большое значение. «Ну, не сердись на меня, хорошо? Я не хочу ссориться с тобой!» Я подошла к нему ближе, желая, чтобы эта проклятая хмурая складка исчезла с его лба. «Ты не понимаешь!» Он покачал головой, стиснув челюсти. Похоже было, что он ведет борьбу сам с собой. «Не понимаю, чего!» Я и правда не могла понять, откуда вдруг такая реакция. Дэниел стиснул пальцами переносицу, глубоко вздохнув. «Я испугался, что с тобой что-то случилось!» На выдохе признался он. «Не знаю, но я вдруг начал представлять всякое!» «Оу! Эм...» «Но ведь ничего не случилось!» Я еще ближе подошла к нему, тепло улыбнувшись. «Видишь, я здесь, и пусть немного пьяна, со мной все в порядке!» Он покачал головой, будто не слыша меня. «Все вышло из-под контроля, Мика!» Его слова заставили меня похолодеть. Какого черта он хотел этим сказать? Что это значит? «Мы с тобой...» Он замолчал, выглядя беспокойным и как никогда неуверенным в себе. Я облизнула пересохшие губы. «Что мы с тобой?» Притихшим голосом повторила я. «Это ответственность! Ты — это ответственность! Знаешь, что я делал с тем...» что когда-либо было важным для меня. Я уничтожала это, Мика. Я не хочу, чтобы это случилось с тобой». «Чёрт, да он был напуган. Твою мать, его глаза просто кричат о страхе». «Я не ребёнок, Дэниел». Твёрдо и чётко, я никогда не трезвела так быстро, отрезала я. «Я не твоя ответственность. Это не должно быть чем-то тяжёлым для тебя». Я твоя подружка, любовница, девушка. Называй, как хочешь, но я не твоя ноша. Он невесело усмехнулся, проведя ладонью по лицу. Дерьмо это! Знаешь, о чем я думал, пока не мог связаться с тобой? Если с ней что-то случится, что я буду делать дальше? Что мне, блядь, делать, если она вдруг пострадает? Я сделала шаг вперед и со злостью толкнула его в грудь. «Ты хочешь бросить меня только потому, что испугался?» На моих ресницах дрожали слезы. «Или все это только отговорка? У тебя есть другая причина не быть со мной, Дэниел. Он смотрел на меня, не понимая, к чему я веду. «Это потому, что я не она, да? Не Лекси? Признайся, если бы это была она, все было бы по-другому?» Я не знала, почему заговорила о ней. Нет, остатки здравомыслия во мне подсказывали, что это бред. Но сейчас мной руководили злость, обида, страх, и на вершине всего этого был алкоголь. «Откуда ты...» – начал Дэниел, но я перебила его. «Сейчас имеет значение, откуда я знаю про нее?» Он прикрыл глаза на миг, прежде чем продолжить. «Лекси здесь совершенно ни при чем. Это не имеет никакого смысла, Мика. Ты любил ее?» Я была упрямой и настойчивой. Ничего не могло остановить меня в этот момент. «Между мной и Лекси Рэндалл не было ничего и близко похожего на то, что есть у нас с тобой». Его голос смягчился. «Это не ответ, Дэниел». Я видела, что ему очень не хочется отвечать, но ему все равно пришлось бы. Он знал это. «Не знаю. Возможно». Он был слегка раздражен. «Мне казалось, мое тело задеревенело». Я сама заставила его ответить, но теперь ненавидела себя за эту настойчивость. Мускул на моем лице дернулся. «Нет, я не могла расплакаться». «Это было давно, понимаешь?» Дэниел взял меня за плечи, заглядывая в глаза. «Тогда все было по-другому. Неправильно!» От волнения его грудь часто вздымалась. «Таким я его еще не видела». «Но со мной тоже неправильно, да?» Мой голос дрогнул. Дэниел медленно покачал головой. «Нет, Мика, в том-то и дело. Впервые мне кажется, что я делаю все как надо. Но именно потому и боюсь. Меня пугает, что я сделаю что-то, что все испортит, и ты захочешь уйти. В этом вся причина!» Мое лицо непроизвольно вытянулось от удивления. «То есть его пугало то, что все было хорошо? Это же какая-то бессмыслица!» Это как-то странно. Я заулыбалась. Мой гнев разом испарился, и я больше не хотела продолжать эту ссору. Ты не должен думать о том, что никогда может и не произойти. Это лишено смысла. Дэниел все еще хмурился. Я подошла ближе и обхватила его лицо ладонями. Тебе не из-за чего переживать. У нас все хорошо. Даже лучше. Я не... «Я не собираюсь никуда уходить!» Я пожала плечами, с доверием глядя ему в глаза. Он вздохнул, и в этот момент я почувствовала, как его тело расслабилось. «Да он же был как сжатая пружина!» Дэниел привлек меня к себе и прижался губами к моей макушке. «Все это для меня ново, поэтому я могу делать глупости!» пробормотал он в мои волосы. Я чуть отклонилась назад чтобы видеть его лицо. Буду иметь в виду. Он хмыкнул, затем спросил о том, что я так боялась услышать. Так как ты узнала, Алекси? Не было похоже, что он был недоволен этим, но я все равно с досадой поморщилась. Я просматривала твои альбомы, и из них выпала ваша фотография. Ты ведь не просто так ее прячешь. Дэниел долго смотрел на меня, прежде чем ответить. Это не потому, что я все еще что-то чувствую к ней. И правда, я забыл, что снимок там. Я не была уверена, но мне казалось, он не пытается обмануть меня. Зачем ему это? Дэниел Райерс не был таким парнем. Он мог получить все, не прибегая к лжи. Тогда почему? Из-за чего ты убрал его? Люди не прячут вещи, которые не вызывают у них никаких эмоций. Теперь я говорила спокойно и без напора. Я не пыталась давить на него, но надеялась, что Дэниел и без этого захочет мне все рассказать. Он глубоко вздохнул, будто на что-то решаясь. Чувство вины. Вот что заставило меня сделать это.